Глава 59. У нас с Альфией были неприятности. Но поскольку Альфи был новенький и много пережил, учителя решили обойтись с ним помягче. Так что мне повезло. Они понимали, будет несправедливо обойтись мягко с ним и сурово со мной. Поэтому мы оба легко отделались. Конечно, никто не поверил, что мы пытались спасти крышу хижины от огня. Но я не рассказал, как Инигу и его дружки подбросили хворост в огонь. Ведь худшее, что можно сделать в школе, — наябедничать. Похоже, и Альфи это знал, он тоже промолчал. Рокси очень мудро притворилась, будто вообще ничего не видела. Нас отчитали и отправили в автобус сидеть там до окончания экскурсии. Обещали вызвать директору, написать письмо родителям и социальному работнику, но мы понимали, что это только угроза. «В голове не укладывается», — сказал мистер Спрингхэм тихо, отчего его голос прозвучал еще более угрожающе, чем обычно. «Что за рисовка? Вам кажется, это забавно?» Я опустил голову, изображая раскаяние, которого не ощущал. «Нет, сэр». «Нет, сэр», — повторил за мной Альфи. «Именно», — подтвердил мистер Спрингхэм. «Мы ведь предупреждали. Огонь может нанести большой урон имуществу и людям», — сказал Альфи. Мистер Спрингом сдержался, но с таким усилием, что лицо его приобрело странный багровый оттенок.